Утопление и смерть в воде – не всяк тот утопленник, кто из воды выловлен. Исследование трупов, извлеченных из воды, является одной из самых сложных задач судмедэксперта. Зачастую убийца, чтобы скрыть следы преступления, погружает тело своей жертвы в воду, которая действует деструктивно на ткани и травмы, особенно в теплое время года. Опять же, тело могут повреждать водные растения и животные. И, ко всему прочему, трупы, извлеченные из воды, начинают очень быстро гнить, буквально на глазах. Но обо всем по порядку. Утопление, смерть в воде и труп из воды – три большие разницы. Утопление известно со стародавних времен как способ покарать, как только не казнили друг друга наши предки. Помните, и за борт ее бросает в набежавшую волну. Или великий потоп такой неприятной смертью умирали и потомки королевских родов и военные и простые уголовники и неверные жены в каждой стране были свои причины наказать утоплением причем топили и в воде и в вине и во всяких других жидкостях убийство путем утопления прекрасно описано в замечательном произведении теодора драйзера американская трагедия смотри как она бьется она оглушена ударом «Она не в состоянии спастись сама. А если ты приблизишься к ней теперь, она в своем безумном ужасе потопит и тебя, но ведь ты хочешь жить. А если она останется жива, твоя жизнь утратит всякий смысл. Останься спокойным только на мгновение, на несколько секунд, жди. Жди, не обращая внимания на этот жалобный призыв, и тогда, тогда, ну, вот смотри, все кончено». В настоящее время утопление в основном несчастный случай и почти всегда так или иначе связано с употреблением алкоголя. Самая типичная ситуация такова. Купальный сезон компания на берегу водоема отмечает какой-то праздник или просто выпивает, перемежая выпивку и закуску купанием. По мере нарастания степени опьянения в человеке просыпается удаль молодецкая, Желание показать всем свои спортивные достижения, смотри, как я могу, а вот плавучесть, наоборот, снижается. Как бы хорошо ни был развит человек физически, пьяный он не контролирует обстановку, не рассчитывает свои силы, не ощущает боли и по всем законам физики идет ко дну. Иногда его собутыльники даже не сразу чувствуют, что один из них пропал, а когда замечают, то уже поздно. Пару лет назад я гулял по набережной на Воробьевых горах. В те апрельские дни ярко светило солнце, люди загорали на травке, но купаться было еще решительно рано. Лед сошел совсем недавно, не говоря уже о том, что в этом месте москвы реки купаться вообще запрещено. Примерно на середине реки я увидел какой-то предмет, который, приближенный объективом фотокамеры, оказался головой человека. Голова была синяя, пыхтела то погружаясь в воду, то всплывала, но медленно двигалась в направлении берега. На набережной, прямо напротив головы, стоял ее знакомый и, судя по всему, собутыльник, который что-то кричал и махал руками. Подойдя к этому человеку поближе, я окунулся в облако исходящих от него спиртовых паров. Он повернулся ко мне и радостно сказал «плывет, плывет». «Давно плывет?» спрашиваю. «Оказалось, давно». Причиной такого заплыва стал спор по поводу того, можно ли доплыть до середины реки. До середины-то смельчак доплыл, но нужно еще как-то плыть назад, а сил уже почти нет. Поэтому второй участник спора с берега всячески стимулировал пловца, размахивая руками и бегая по набережной туда-сюда. Наблюдать заплывущим последние метры человеком было реально страшно. Я видел, что у него совсем не осталось сил. Он уже совсем погрузился в воду, но мы с подошедшими ребятами успели подхватить его за руки и выволочь на берег. Абсолютно синий и ужасно холодный пловец упал на асфальт, громко стуча зубами. Он явно плохо соображал, что с ним происходит. Совершенно точно, еще несколько минут в холодной воде, и он бы утонул. «Сейчас согреемся», — подбодрил приятеля тот, что ждал на берегу. «Я понял, как они будут согреваться». В судебной медицине различают утопление сухое и истинное. Сухое встречается крайне редко и называется так потому, что во время погружения тела в воду происходит спазм голосовой щели. Вода не проникает в дыхательные пути. И смерть наступает от асфиксии так, как будто человеку просто закрыли рот и нос. В подавляющем же большинстве случаев встречается истинное утопление, связанное с попаданием воды в дыхательные пути. То есть в начале вода попадает э, в рот и нос и вызывает кашлевый рефлекс, дыхание сбивается, если вода проникает в трахею, возникает резкий кашель и одышка. Во время одышки еще больше воды попадает в дыхательные пути, развивается гипоксия, человек теряет сознание и умирает. После этого тело погружается в воду и ложится на дно водоема. Там, на дне, оно находится до тех пор, пока процессы гниения, происходящие в трупе, не разовьются до такой степени, что гнилостные газы, скопившиеся в подкожной жировой клетчатке и в полостях тела, поднимут тело на поверхность воды. Иногда плохие люди к трупу привязывают какой-нибудь груз для того, чтобы он не всплыл и никто его не нашел. Шутка в том, что гнилостные газы могут поднять очень большой вес, не считая самого тела, и рано или поздно труп, как правило, всплывает. Однажды мы достали из воды всплывшее тело, к ногам которого была привязана пятиведерная фляга с водой. Признаки утопления хорошо изучены. Самый яркий и характерный для истинного утопления признак наличие пены у рта и носа. Надо сказать, что пена или пенистая слизь часто присутствует во рту и носу у покойников. Связано это с развивающимся в последние минуты жизни отеком легких. Но при утоплении пена очень отличается. Она белая, мелкопузырчатая и очень стойкая. То есть, если потянуть ее пинцетом, она почти не разрушается, что связано с входящим в ее структуру сурфактанатом веществом, выстилающим альвеолы. Пена это начинает выделяться почти сразу после извлечения трупа из воды и иногда полностью покрывает лицо наподобие шапки. Само собой разумеется, что если в воду погружают уже умершего человека, такой пены не образуется. Другие наружные признаки утопления не так живописны. Стоит упомянуть мацерацию кожи на ладонях и подошвах. Явление это известно каждому человеку, который хоть раз стирал руками, парился в бане или мыл посуду. Эпидермис после длительного контакта с водой набухает, сморщивается и при очень длительном контакте с водой легко сползает в виде так называемых перчаток и носков. Есть даже такое выражение – перчатки смерти. Мацерация свидетельствует лишь о факте пребывания трупа в воде и не говорит о безусловном утоплении. Гораздо больше признаков, свидетельствующих о факте утопления, можно наблюдать при внутреннем исследовании трупа. Специфические кровоизлияния под легочную плевру, острое вздутие легких, жидкость в пазухе крыловидной кости и в желудке, микроскопическое исследование – все это позволяет эксперту узнать, прижизненно или посмертно тело попало в воду. При подозрении на утопление проводят также исследования, дающие возможность обнаружить в крови, костном мозге и внутренних органах псевдопланктон, мельчайшие частицы грунта, идиотомовый планктон, панцири мельчайших животных, которые почти всегда обитают в воде. Во время резких дыхательных движений при одышке в легких разрываются мелкие сосуды, и вода вместе с планктоном попадает в кровоток, с которым, и разносится по органам, где планктон оседает, поскольку не может пройти через капилляры. Он сохраняется в трупе очень долго, даже при выраженном гниении, и позволяет эксперту сделать однозначный вывод о прижизненности утопления, а также о том, где произошла трагедия. Иногда такие вопросы возникают, например, при обнаружении гнилого трупа, которого течением отнесло очень далеко от места утопления. Диатомовый планктон же для разных водоемов разный. Сравнив его образцы из трупа и из воды в разных местах водоема, следствие может установить, где человек утонул. Поэтому, если следователь подозревает утопление, он обязан вместе с трупом привести в морг образец воды. Ёмкостью, в которую наливается вода для исследования, служит обычная пластиковая бутылка из-под газировки или любая пустая бутылка, которую могут отыскать. Иногда такие образцы выглядят довольно комично. Со стороны может показаться, что с трупом доставлен какой-то спиртной напиток. Итак, с утоплением разобрались. А что же такое смерть в воде? Это такая смерть, которая наступает в воде не от утопления, а других причин, коих может быть великое множество. Например, переохлаждение, которое случается очень часто при попадании человека в холодную воду. Считается, что в ледяной воде человек может прожить немногим более 15 минут в лучшем случае. Это не касается, конечно, тренированных спортсменов-экстремалов, которые, к тому же, натирают тело жиром и тем самым сохраняют тепло. Вспомните тот трагический эпизод из фильма «Титаник», когда герой Ди Каприо умирает в воде и потом медленно погружается на дно океана. Типичный случай переохлаждения в воде. В начале марта на одном из озер, примерно метрах в трехстах от берега, рыбаки заметили какой-то предмет на льду. Присмотревшись, они поняли, что это человеческая голова, торчавшая из небольшой полыньи. Рыбаки извлекли из воды тело мужчины в теплой одежде, предназначенной для долгого сидения на льду. Умерший находился в вертикальном положении, ноги его стояли на дне, а вода доходила до уровня шеи. При исследовании трупа в морге на одежде обнаружили следы рвоты. Никаких повреждений, кроме мелких множественных ссадин на кистях, не было. Однако внутреннее исследование дало несколько зацепок. Сильный запах алкоголя, исходивший из полостей, и кровь в желудке и кишечнике. Источником кровотечения оказались глубокие разрывы слизистой нижнего отдела пищевода, что говорило о синдроме Малори-Вейса. Этот синдром, который еще называют желудочно-пищеводным разрывно-геморрагическим, возникает при сильных рвотных движениях, в данном случае обусловленных и алкогольным опьянением, и погружением тела в ледяную воду. Глубина вместе обнаружения тела была небольшая, как раз по шею рыбаку, и провалившись под рыхлый весенний лед, он не смог ни идти к берегу, ни взобраться обратно на лед, хотя пытался это сделать, на что указывали множественные ссадины на кистях. Тяжелая намокшая одежда и обувь, а также алкогольное опьянение не оставили никаких шансов на спасение. Смерть наступила от массивной кровопотери. Или, допустим, человек, как правило, мужчина, ныряет в незнакомом или даже в знакомом месте и не соотносит глубину водоема и скорость своего погружения. Во время нырка его голова ударяется о дно подбородком или затылком и происходит травма позвоночника, перелом шейных позвонков, разрыв связок шейного отдела позвоночника, кровоизлияние под оболочки спинного мозга, ушибы мозга. Ввиду анатомических особенностей строения шейного отдела позвоночника, отек, который неизбежно развивается в веществе спинного мозга при травме, приводит к очень быстрому параличу дыхания и сердцебиения и, как следствие, к смерти. При исследовании таких трупов никаких признаков утопления, конечно же, не будет. Эксперту, который исследует труп, извлеченный из воды, обязательно нужно изучить заднюю поверхность тела и особенно шею. Смерть в воде может наступить и от других внешних причин, которые связаны в основном с убийствами. Известны случаи, когда человека сбрасывали в воду из лодки, а потом убивали веслом или расстреливали. После наступления смерти тело опускается на дно и далее с ним происходят процессы, описанные выше. Наконец, труп может быть погружен в воду для сокрытия преступления, произошедшего в другом месте и при других обстоятельствах. Тем самым преступник пытается запутать следствие, чтобы, во-первых, труп не нашли, а, во-вторых, не определили причину смерти. Как я уже упоминал, после извлечения трупа из воды очень быстро развивается гниение. Иногда уже к концу осмотра места происшествия Тело, вытащенное из воды в более или менее приличном состоянии, становится вздутым, черно-зеленым, неузнаваемым. Связано это, по-видимому, с резкой сменной среды. Кроме того, слетаются мухи, которые способны чувствовать труп на очень большом расстоянии. исключения составляют тела утонувших в холодное время года людей, скажем, любителей зимней рыбалки. Если водоем отличается большой глубиной, Тело может сохраняться относительно хорошо и всплывать только с наступлением тепла. Кроме того, водные животные способны повреждать трупы иногда до неузнаваемости. Раки и рыбы объедают части тела, пиявки оставляют на коже ранки в форме буквы «Y». Установить, когда наступила смерть в таких случаях, очень трудно. А бывает, что утонувшее тело не всплывает? Конечно, бывает. Например, когда оно сильно повреждено или расчленено, когда на дне водоема коряги или камни, удерживающие его, или когда к трупу привязан очень тяжелый груз. подозревая что если внимательно поискать на дне многих водоемов, там можно найти много чего интересного.